Приглашение в Париж Маркиз де Куэвас Примечание Де Куэвас Жорж Маркиз 1885-1961 Американец чилийского происхождения Меценат Владелец интернациональной по составу труппы Большой балет Маркиза де Куэваса Работавший преимущественно во Франции Чей балет снискал мировую славу Намеревался в Париже поставить спектакль по мотивам голубого света. Розелла Хайтауэр. Примечание. Хайтауэр. Розелла. Родилась в 1920 -й. Американская артистка балета. Дебютировала в 1938 году в труппе русский балет Монте-Карло. В 1947-1962 годах. ведущая танцовщица труппы балет Маркиза де Куэваса, создала в Канне свою балетную студию. Знаменитая прима-балерина должна была танцевать партию юнты под музыку Винсента Дэнди. Ее партнером был выбран Эрик Брун, ведущий танцовщик копенгагенского балета. Примечание. Брун Эрик родился 1938-й, датский артист балета, Выступал также на сценах театров других стран. Премьера, на которую я была приглашена, намечалась на 20 или 21 ноября в театре на Лисейских полях. Я потеряла дар речи. Вначале подумала, кто-то позволил себе подшутить надо мной. Но на этот раз я ошиблась. Сразу же после моего телеграфного согласия получила письмо от балетмейстера месье Камбала о том, что репетиции уже начались. примечания. Камбл, Альвин, балетмейстер, труппы, балет Маркизе де Куэваса. И на них отведено только четыре недели. Меня все больше захватывала идея создания балета, ведь «Голубой свет» являлся моим любимым фильмом. Я изучал историю русского балета, и моя карьера началась с танцев. Снять фильм «Балет» было моей мечтой, вдохновленной картинами Эдгара Дега. Словно одержимая, я работала над эскизами костюмов и сценографией. Нереализованные до сих пор творческие проекты роились в моем мозгу. Почти 30 лет назад я писала эту роль для себя. Во время гастролей балета в Мюнхене я познакомилась с Розеллой Хайтауэр. Роль юнты, как для нее написано. Держа в руках присланный из Парижа договор, я была на седьмом небе от счастья. В течение недели мне нужно было присутствовать на последних репетициях и премьере. Незадолго до вылета в Париж пришла телеграмма. «Пожалуйста, не приезжайте, я напишу. Камбелл». Если бы не было писем договора и телеграммы, можно было бы подумать, что привиделось. Месье Камбелл и Маркиз были вне достигаемости, словно провалились сквозь землю. Ни мой адвокат, ни я не получили ни одного ответа на письма. Через много лет я узнала от друзей, что некое влиятельное лицо в Париже в последний момент воспрепятствовало постановке балетов.